Сделал что-то уверенное, радостное, доброе. Может быть, это было в суде? Он говорил речь? Нет, речи не говорил. Может быть, он шутил с товарищами где-нибудь в буфете суда или дома готовил с помощниками дело? От этого неясного, непонятного воспоминания о чем-то никогда, быть может, не происходившем, у Муся вдруг рыдания подступили к горлу. Ею овладела такая тоска, какой она не испытывала даже в первые минуты, отчаянно рыдая над мертвым телом отца. Да — Да-да, что же делать теперь? — утирая слезы, говорила себе Муся. — Недостаточно любила. Теперь поздно, теперь поздно. Только соблюдала приличие, отвечала на письма, вот и сюда приехала, и этот подарок. Мысль об ее подарке отцу доставившим ему такую радость, была единственным утешением, хоть доктор и говорил, что смерть, сердечный коллапс, последовала от усилия. Со слов растерянного приказчика выяснилось, что иностранный господин захотел сам снести машинку в автомобиль, как он приказчик не убеждал этого не делать. Да, он был так рад, так рад, если б я знала... Как много еще можно было сделать, чтобы скрасить его жизнь? За открытым окном раздался томительно сладкий свисток, уходящего вдаль локомотива. Муся вытерла слезы. — Что, жить все-таки надо? Будут дети. — Нет, нельзя откладывать. Слишком страшно. Все-таки у меня еще целая жизнь впереди. мама Что я сделаю с ней несчастной? Это было очень благородно, что Вивиан тотчас предложил поселить ее вместе с нами. Я и к нему была несправедлива. Теперь надо будет и с ним все поставить по-другому. Чище, лучше, добрее. Я люблю его. Он свой. Свисток поезда повторился еще дальше, слабее и таинственней. Да, надо жить. Что ж делать? Послезавтра похороны, потом, сейчас же, сейчас уехать. Муся снова взяла со стола листок. Точно там могло быть объяснено и то, как уезжают после похорон. Поверьте, самое прекрасное, сейчас сжечь свое прошлое. Огонь не оставляет от мертвого ничего, ни головы. Не ног. Нет стыда у этих людей. Муся разделась и, вздрагивая, легла в постель. Она уже почти год не спала одна. В Несса-Сере, привезенном ей Клервиллем из национальной гостиницы, был и роман, который она читала в последние дни. Может быть, чуть-чуть бестактно, но заботливо, мило, с нежностью подумала Муся, — Нет, даже и не бестактно. Она попробовала заглянуть в роман. Сухой, насмешливый, литературно-искусный рассказ о женщине, бросившей светские узы для свободной жизни, а затем свободную жизнь для чего-то еще, и под конец вернувшейся к светским узам, не заинтересовал Мусев. В романе выводились те самые весело аморальные, цинично-мужественные, иронически настроенные, элегантные люди, которые ей нравились. И тон был тот, что ей нравился. Пора бросить старые глупые слова. О них и вспоминать в наше время стыдно. Нужно жить во всю полноту, ничего не пропуская. Нужно испытать все ощущения. Вот что главное. Но уж очень этот тон был теперь далек. И невозможен. В соседней комнате стоял гроб. Муся потушила ламп Как я могла еще вчера с удовольствием это читать? В окне противоположной комнаты погас свет. У стены потемнел шкаф для платья, дешевенький, плохо закрывавшийся шкаф с полками, выстланными газетной бумагой. Как же он бедно жил, папа! В последние месяцы. Они берегли каждую копейку. Я ведь не знала всего этого. Да папа и не взял бы у меня денег».